48. «Началось», — сказал Толкачев, складывая газету «Заря», которую он прочитал от корки до корки в свободное от работы время. Его, кстати, часто не хватало. Количество заказов у частного детективного агентства М. Толкачева и И. Саяпина год от года росло. Пришлось даже нанять вспомогательных работников. и стали Елизаветова Гранова и Д. Гасян. Лиза принимала заказы у всех, кто говорил по-русски, Гасян — у тех, кто говорил по-китайски, по-японски и английски. «Что началось?» — одновременно спросили помощницы и, переглянувшись, рассмеялись. А «Ничего смешного», — сказал Михаил. «Война началась». «Она у нас и не кончалась», — присоединился к разговору Иван Саяпин, сидевший за перегородкой в секретном отделении, где хранились все необходимые для работы материалы. Собственно, тут и проходила основная работа. «Что вы имеете в виду, Иван Федорович?» — спросил Агасян. «Нашу жизнь, дочка, нашу жизнь. Мою, Михаил Николаевича, матушки твоей и отца, твою и твоих братьев. Нескончаемая война. Не промеж нас, мы-то в мире живем, как родные, а вокруг...» Зло не оставляет нас в покое, норовит в глотку вцепиться. «Ну, Ваня, ты уж совсем какой-то армагино рисуешь», — хмыкнул Толкачев. «Ты говоришь, как проповедь читаешь. Дело-то простое. Япония опять устроила провокацию, обвинила Гоминдан и начала вторжение в Китай. Уже Пекин и Тяньцзинь взяли. Маньчжурии мало, жизненного пространства, видите ли, не хватает». «А Оленька замуж выходит за японца?» «Как-то не в попад и не к месту», — сказала Лиза. «Да ну!» — удивился Толкачев. «А Иван Федорович помалкивает». «А что говорить?» — вздохнулся Япин. «Была бы любовь. А японец, китаец, индус, аль татарин, какая разница? Я Ежели человек хороший». «А ты уверен, что он хороший? Чем занимается?» «Да бог его ведает. Оля говорит, в компании Митсубис служит». Сейчас он как-то обмолвился» что давно знает его. «И что, Сяусон одобряет их, Соли, материальные планы?» — удивился Михаил. «Какие планы?» — не понял Иван. «Ну, что они собираются пожениться». «А, он об этом тогда не знал». «А почему он не должен одобрять?» «Я этого не сказал, но знаю, он не любит японцев». «Любит, не любит, но с этим церу яшкается». Вялый разговор был прерван появлением Федора сыном на руках. «Привет, Шерлоком Холмсом!» — весело поздоровался он, саживая мэнцы на стол Госян. Четырехлетний мальчуган тут же вцепился в мать и что-то заворковал ей в ухо. «Что-то ты, баба, подозрительно веселый, заметила Госян, обнимая сына. «Что ж не радоваться, солнышко? Я картину продал за тысячу йен». «За тысячу!» — ахнули Гасян и Лиза. «Это какую?» — поинтересовался Толкачев. «Не вступление японских войск в Харбин». «Ее самое!» — кивнул Федор. «Купил какой-то японский солдафон высокого ранга. Вряд ли он обратит внимание на мрачные лица харбинцев. Для него главная мощь японской армии и восходящее солнце на фланге». «Рискуешь, брат!» — покачал головой Толкачев. С этим не шутят, тем более сейчас, когда Япония начала новую войну с Чанкайши. Тужилась, тужилась и родила такие. то то гляжу, патрулей японских на улицах словно удвоилось. Встречаются, так и зыркают, но у меня на руках мэнцы, мой ангел-хранитель. Ладно, оборвал Федор сам себя. Хотел на радости всех угостить, довидать, да, не ко времени. Пойдем домой, Гасян. Я еще хочу матушке твои подарок купить. У нее же Шенжи, скоро, день рождения. К Чурину зайдем и купим. И мэнцы, игрушку, новую тоже купим. Ты хочешь игрушку, мэнцы? Хочу, хочу, завопил мальчуган. Саблю хочу, как у дедушки Вани. А где у нас дедушка Ваня? Поинтересовался Федор. Что-то не слыхать его и не видать. Бойтесь тети, бойтесь дяди, детектив сидит в засаде? «Тут я, тут!» — вышел из-за перегородки Иван. «Не хотел расстраивать внука. Вы же уходите!» Он пожал руку сыну, поцеловал внука в темечко. тот сразу попросился на руки и, конечно, перекочевал от матери к деду. «Уходим!» — сказал Федор. «Мэнцы, прощайся с дедушкой, приглашай его в гости». «Дедушка, приходи в гости!» — неожиданно сказал малыш. «Приду, внучка!» — столь же для всех неожиданно ответил Иван на китайском и засмеялся. Мэн Ци радостно взвизгнул и ухватил ручонками деда за шею. — Ну ты даешь, бать! — покачал головой Федор. — А уверял, не понимаю, не говорю. — Не было такого, — веско ответил Иван. — А за двадцать лет можно и зайца научить стучать на барабане. Он еще раз поцеловал внука и отдал Федору. Гасян чмокнула свекры в щеку, и они вышли. Хорошие ребята, грустно сказал Толкачев, ты чего это, Миша, загрустил? Лиза подошла к нему сзади и положила руки на плечи. Детей захотелось? Было бы неплохо. Мне 42, а тебе 35. Почему не постараться? Что тут разговаривать? Улыбнулся Иван. «Дзинька у меня в пятьдесят родилась. Вы еще целый выводок успеете завести». «Это у тебя целый выводок», — Сердито сказал Толкачев. «Причем все рыжие. Какая ж дьявольская сила в твоей крови!» «Да, сила-то обыкновенная, народная. Главное, чтобы детенок желанный был, чтобы он заранее знал, что его любят и ждут. Тогда и родиться легко, и от родителей все самое лучшее забирает». «Небось, и китайчат твои тоже желанные?» «А как же! Это ж мое продолжение на земле!» «Ты мне как-то Пушкина читал, памятник!» «Нет, весь я не умру!» «Я вот так же весь не умру!» «В каждом моем последующей частице моей души останется!» «Да вы поэт, дядя Ваня!» — воскликнула Лиза и грустно засмеялась. «Миша, давай постараемся!» «Ни то от Ваграновых никого и не останется. Я фамилия последняя. Толкачев вскочил. Пойдем, душа моя. Ты уж извинивание, дело у нас, сам понимаешь, ответственное. Федор и Гасян выбрали сыну самую красивую саблю на перевязи и вышли из магазина на площадь. Потом в ее уголке в тени под вязами работали художники, продавали готовые картины и рисовали быстрые портреты на заказ. Тут обычно сидел и Федор, когда заканчивалась работа в театральной студии. Сейчас возле художников стоял японский патруль, офицер и два солдата с карабинами. Офицер о чем-то спрашивал художников. Проходя мимо, Федор помахал рукой коллегам. Внезапно один из них, тот, кто разговаривал с японским офицером, протянул руку и громко сказал. Да вот же он, Федор Саяпин. Все дальнейшее происходило для Федора как в кошмарном сне. Офицер обернулся, что-то крикнул солдатам. Те закинули карабина за спину, подпрыгнули, подобно гончим псам, и ринулись к ничего не подозревающей семье. В одно мгновение руки Фёдора оказались в наручниках, а сам он брошен на колени. Мэнцей завизжал и вцепился в штаны солдата. Тот пинком отшвырнул малыша в сторону к подножию старого вяза. Ребенок ударился головкой, а ствол и затих. Гасян не увидела, что случилось с сыном. Она пыталась помочь мужу, кричала и била солдат своими слабыми кулачками. Солдат несколько раз отмахнулся от нее, но получил такой удар в нос, что брызнула кровь. «Шлюха!» — зарычал японец, сорвал с плеча карабин и выстрелил в Гасян. Белый жакет окрасился кровью. Гасян несколько мгновений хватал ртом воздух, потом осела на землю и упала на бок. Вздрогнула и затихло. «Гасян!» Федору показалось, что он закричал на весь город, а на самом деле голос пропал. Из распяленного рта не вылетело ни звука, лишь губы его шевелились, пытаясь произнести имя любимой. Повернув голову, он увидел под деревом неподвижное тельце сына, вздрогнул, попытался крикнуть его имя, снова не мог и тогда рывком подбросил себя, встал на ноги и огляделся. Улица как выметенная опустела, художники сбежали, бросив свои мольберты и непроданные картины. В дверях недалекого магазина пробкой замерли покупатели. Офицер подошел, хозяйский осмотрел высокую, широкоплечую фигуру русского, усмехнулся. «Подходящий экземпляр!» — и повернулся к солдатам. «Грузите!» По свистку подошла автомашина-фургон с брезентовым верхом. Из кузова выпрыгнули два солдата, Выставили лесенку в четыре ступени, подхватили Федора под руки. Он не хотел идти. Вырубили ударом приклада карабина по затылку, обыскали, передав все, найденное офицеру. Затем, вчетвером, с помощью патрульных забросили Федора в кузов. Туда же отправили тела госян и Менци. Офицер быстро просмотрел, найденное в карманах Федора, паспорт и удостоверение художника театральной студии. Отдал одному из солдат из машины. Бумажник оставил себе. Машина уехала, офицер раскрыл бумажник, пересчитал деньги. Четыре бумажки, постой и он отдал патрульным. Те начали быстро кланяться, после чего патруль продолжил свое движение. Когда через несколько минут к этому месту подошли Толкачев и Лиза, они увидели перепуганных художников, из услышанных разговоров поняли, что что-то произошло. Михаил попросил рассказать подробности, и художник, указавший на Федора, угрюмо поведал о расправе над товарищем и его семьей. Лиза заплакала, слушая его. — Я же не знал, что так случится! — говорил он, заглядывая в холодные глаза Толкачева и пытаясь найти в них сочувствие. «Этот офицер спросил, кто именно продал картину японскому полковнику. Мы и сказали, а тут Федя сам объявился. Я машинально назвал его? Правда, машинально. Поверьте, я не предатель!» «Надо срочно найти Сяосуна», — сказал Толкачев Лизе, дослушав до конца всю историю. Лиза вытерла слезы. «А что он может?» «Если кто-то что-то и может, так это он. У него связи с японцами». И надо сообщить, Дзинь, ее подпольщики тоже могут иметь контакты. «Гасян, ее дочь», — сказала Лиза, — «как бы ей ни стало плохо». Дзинь — сильная женщина.